Глава 60. Андрей. Посреди ночи меня будет вибрация телефона. Включаю ночник и вижу имя абонента. Олененок. Сердце тут же ускоряется. Два часа ночи. Должно быть, что-то случилось, раз она звонит так поздно. Беспокойство зашкаливает, и я тут же принимаю вызов. «Да? Добрый вечер!» В трубку босит незнакомый мужчина, от чего мне становится еще волнительнее. Пульс бьет в висках на батом. «Вам звонит бармен из заведения «Серебряные крылья». тот ваша знакомая сильно перебрала. Не может оплатить счёт. Её карта не принимает терминал. Мы скоро закрываемся. Не могли бы вы приехать и забрать её?» У меня глаза на лоб лезут. Малышка в баре. Одна посреди ночи. Пьяная. «Да, конечно, скоро буду». Пока я спешно натягиваю штаны, бармен называет адрес бара, который располагается всего в трёх кварталах от нашей квартиры. «Подъём!» Зароливаю в спальне Никиты, который видит десятый сон. «Какого хрена, Андрей?» Хмурый спрашивает он, когда я врубаю свет в его спальне. Племянник натягивает одеяло на голову и переворачивается лицом в подушку. «Чё тебе надо?» «Леся бухает в баре, не может расплатиться, надо её забрать!» Действие моих слов подобно глотку обжигающего эспрессо. Ник тут же просыпается и садится в постели. «Она же не пьёт почти и по барам не ходит!» «Ну, видимо, решила сделать исключение. Ты поедешь или как?» «Поеду, конечно!» Никита вздыхает. Потом быстро встает, натягивает шмотки, и уже через десять минут мы выруливаем со стоянки. Ехать и правда недалеко. Паркуем тачку возле бара и заходим внутрь. Посетителей почти не осталось, лишь Леся, сидящая на высоком стуле возле бара. Мы с Ником переглядываемся и подходим ближе. «Наконец-то!» хмыкает бармен и без лишних предисловий протягивает мне терминал. Достаю карту и прикладываю. Леси набрала напитков почти на четыре тысячи. Твою ж налево! «Что она пила?» – вздыхаю. «Да все подряд. Сперва коктейли, потом крепкий алкоголь». «Ясно». Убираю карту и подхожу к Леси, которая смотрит на нас затуманенным взглядом. «Привет!» – вздыхая, глядя на ее расслабленное тело и слегка опущенные ресницы. «Ты как?» «Нормально», — медленно выговаривает она. «Без вас?» «Ик! Мне всегда нормально. И чего вы вообще приехали? М? Все ж так хорошо. И без вас. Ясно?» «Понятно», — обращаюсь к Никите. «Бери ее и пошли в машину». «Я с вами», — она грозит пальцем. «Никуда! Поняли? Не поеду. Вы плохие люди!» Никита взваливает ее на руки прижимает к себе. «Спасибо, что позвонили», – кивая бармену, двигаясь к двери. «Да не за что», – пожимает плечами он, расставляя последние бокалы по местам. «Как только мы выходим на улицу, в баре гаснет свет». «Ну что, куда ее повезем?» – спрашивает Никита, бережно убирая с лица Олеси выбившиеся прядки волос. «Давай к нам, тут ближе. Ей надо поскорее принять душ и выпить сорбент». «Ладно, поехали». Никита несёт недовольно бурчащего оленьонка как машине, пока я огибаю её и сажусь на водительское место. Видимо, сегодня нам троим будет не до сна».